Глава шестая. Были действительно все. Милицейский полковник Руслан, тихий скромный осетин, севший в уголочке и за все застолья, не сказавший ни слова. ФСБшный подполковник Арсентий, худой, подозрительный и мрачный, этот постоянно щурил глаза, сверляемись собеседника. Он тоже больше слушал и ржал мелким дурным смехом над рассказанными анекдотами. Прокурор города Земский и друг его Манечкин оккупировали дальний угол стола напротив Руслана. Они выбрали другую тактику, все время балагурили, тянули разговор на себя. Манечкин бросил кинжальный взгляд на Мальцова, отвернулся к Другано и больше за весь вечер на Мальцова не взглянул. Были еще и московские. Сергей, представитель стройтехники в столице, хладнокровный и рассудительный, приятно и без подобострасти каждому, и трое москвичей, вовсе неприметных и бессловесных. Приехал и городской глава, импульсивный и незлой человек из отставных военных, поставленный на должность Бортниковым. Он присел рядом с генерал-майором, начальником летного полигона, своим бывшим замполитом, говорил мало, зато пил рюмку за рюмкой, как заведено высшего комсостава, Был еще один Полпалыч московский думец, выросший из заместителей прежнего губернатора в столичного Вельможу. В области Полпалыч был притчей во языцах. В бытность замом губернатора ему принадлежало 60% добываемого леса, о чем знали даже мужики лесорубы. Доля живых предприятиях, кормившие хорошо и сейчас, оставались тайной. Заместитель умело обскакал бывшего шефа, вовремя сдал, когда тот лоханулся и чуть не провалил выборы «Единой России». Шеф удрал, числился теперь в бегах и под следствием за растрату казенных средств, а Пал Палыч взлетел шибко выше и спланировал прямо в Государственную Думу, где теперь лоббировал интересы области. Все ему льстили, особенно старался зам генерального Николай. Сам Бортников к Пал Палычу обращался с почтением, но на «ты», считая вероятность, что особое внимание помощника автоматически должно указывать и на любовь его хозяина. Мальцов впервые оказался на таком приеме и с интересом наблюдал заведенный здесь этикет. Пал Палыч сидел по правую руку от хозяина, Мальцова посадили почему-то по левую. Две девушки в чепчиках и фарточках, официантки из Бортниковского ресторана при гостинице, обносили огненным, очень вкусным украинским борщом. Заговорили о Путине. Пал Палыч ругал областных чиновников. Прошляпили, не пронюхали о неожиданном визите Владимира Владимировича в старинную церковь, что стояла на границе с Москвой, но на земле области. То, что на литургию не пригласили губернатора, было, по его мнению, плохим знаком. Не случайно, не случайно, срока не досидит. Собравшиеся слушали молч. Думец мог позволить себе высказать то, что им не полагалось. Райские кущи продали величко, а братьям Минчукам отказали Братья к самому близк, такое не прощается. — Ошибочка вышла и большая, скажу вам. А братья на город глаз положили. Пал Палыч поднял палец, словно оракул, повертел им в воздухе, опустил к столу и артистично подцепил рюмку. — Давайте за хозяина, за его удачу, за охоту. Степан Анатольевич, за тебя. Все похватали рюмки. Мальцов отметил, до дна пили немногие, Сам он хлопнул целиком. Подумал, вдруг захмелеет, и его освободят от охоты. Манечкин с прокурором, кстати, на водку налегали без стеснения. После первой выпили за пал палча, дорогого земляка, за наш любимый город. После третьей застолье пошло уже своим чередом. Каждый ел и пил, сколько пожелает. Разговор дробился, общались больше с соседями. Мальцов жевал знаменитую мамину колбасу. Мама дело знала отменно. Когда Николай вдруг попросил его произнести тост, он дипломатично произнес. За колбасу. А значит, и за маму Степана Анатольевича, что передала ему свое умение. После этого про Мальцова на время, к счастью, забыли. Только полпалоч взглянул на него оценивающе. Так оценивают новый штакетник или наплодившихся поросят. После борща внесли шашлыки из свинины, каждому по длинному титановому шампуру с резной деревянной ручкой, похожему на церемониальную шпагу. Потом желающие пили чай и кофе с тортом, и еще горячими ватрушками. За столом не курили, постепенно публика перетекла на улицу, Там тоже стоял столик с водкой, виски, коньяками и закусками на любой вкус. Все у Бортникова было как в лучших домах. Пол Палыч достал старый серебряный портсигар с несущимся на всех парах паровозом на крышке, поднялся из-за стола и вдруг кивнул Мальцову так, словно они знакомы сто лет. «Пойдем покурим!» На крыльчике шепнул заговорчески «Райские кущи, на твой взгляд, сколько стоит? Это имение XVIII столетия было построено Великим Барсовым для отставного Павловского генерала. Паркетный вояка в недолгое правление Курносова императора сумел сколотить бешеное состояние, построил дом с круговой колоннадой, а в центре, на зло, отправившему его в отставку Александру I, поставил фигуру удушенного подушкой императора отца. В советские времена имение пережило с десяток незавершенных реставраций. Прорабы воровали так рьяно, что работа вставала. Прорабов увольняли, строительные леса вокруг памятника прогнивали. Новый этап всегда начинался с разборки и установки новых лесов. Затем все повторялось заново. Растрату списывали на очередного прораба, а дело с мертвой точки так и не сдвигалось. Последние леса вокруг главного дома простояли более десяти лет и покрылись грибком. Ходить по ним стало смертельно опасно. Странный вопрос, насколько я знаю, этот памятник культуры отдан в аренду на 69 лет. Ну да лет через пять, уверен, величка найдет способ перевести его в собственность. Разориться на реставрации, ваш величка. Дом построен на плывуне, с одним фундаментом сколько раз мудровали, а угол как отваливался, так и отваливается. Разориться, говоришь? Это вряд ли. А что про путевой дворец скажешь? Интерьеры сохранились плохо, надо искать остатки. Работы специальные не велись, насколько я знаю. Само здание несуразное. Комнаты анфиладой, если делать гостиницу, много людей не поселишь. — Лучше губернаторский дом отстроить, там хоть остов крепкий. Интерьеры искать. Полпалыч затянулся и потерял к Мальцову всяческий интерес. Отошел на шаг, нарочито взял под локоть прокурора, закусывавшего малосольным огурчиком, прокомментировал. — Гриб и огурец в жопе не жилец, сальцем закуси. Прокурор заржал и тут же парировал вельможную шутку — рассказал сальный анекдот про огурец и монашку. Так Хански с Мальцовым еще не разговаривали никогда. Он пошел к столу, но по пути столкнулся с вездесущим Николаем. «Иван Сергеевич, скорее одевайтесь, егерь все подскажет. На охоту, на охоту пора». В одной из спальных комнаток с двухэтажными нарами Облачались Сергей и один из неприметных москвичей, милиционер Руслан и летный генерал. Здоровенный егерь со зловещим лицом, не иначе бывший спецназовец, принялся напяливать на Мальцова теплый комбинезон. Затем подал сапоги с оштяными носками, навесил на пояс портупею и выдал вязаную шапочку с прорезями для глаз. — Банк пойдем грабить, — сострил Мальцов, скрывая смущение. «Никак нет, Иван Сергеевич. Кабанов лупить!» Генерал подмигнул ему по-свойски. «Печеночку-то, небось, любишь?» Мальцов в жизни не пробовал кабаньи печени. Егерь выдал ему карабин с оптическим прицелом. «СКС, классика. Десять патронов в обоями. Сняли с предохранителя», — продемонстрировал на незаряженном оружии. «Оттянули затвор, готово к бою». Карабин полуавтоматический, передергивать затвор вторично не требуется. Оптика отечественная, пилат. Крест простая и надежная. Вопросы есть? Егерь вставил обойму в магазин, поставил карабин на предохранитель, протянул Мальцову. Последний раз Мальцов стрелял на сборах, черт знает сколько лет назад. Заслужил тогда оценку отлично. Стрелял кучно и метко, из Калаша и СВД. Его даже отметили в приказе по сборам. Егерь подтолкнул Мальцова на выход. У дома дождались уазик-буханка для охотников и Нива с егерями. Степан Анатольевич сидел на командирском кресле рядом с водителем. В ногах стояла короткая винтовка с богатой золотой гравировкой. «Голланд-Голланд?» — спросил Мальцов с иронией. «Зауэр-303, корневой орех, спецзаказ, Пал Палыч подарил». Из дома вышел Сергей, он тоже нес навороченную иностранную винтовку. У остальных, генерала, милиционера и москвичей, у прокурора и манечки, на которых быстро снарядили вслед Мальцову, были отечественные карабины, как и у него. «Гостевые», — догадался Мальцов. Пал Палыч сел в Кадиллак и отбыл в столицу. Уазик тронулся, за ним отъехала Нива с егерями. Оставшиеся помахали охотникам на прощание и ушли в дом. «Теперь выпьют в удовольствие, безнадзорно, так сказать», прокомментировал генерал. «Матк, не стреляйте, бейте молоденьких сивалеток», отдал последний приказ Степан Анатольевич. «А выйдет сикач, постарайтесь отличиться». Въехали в лес. Мальцов все думал о словах великого и ужасного Пал Стрелять не хотел и молился в душе, чтобы зверь не вышел из лес. Первым ссадили одного из москвичей. Из Нивы вылез один из егерей, повел того на засидку. Следом настал черед Мальцова. Здоровенный егерь, объяснявший ему принцип работы СКС, повел его к поляне. На плече у него висел стандартный карабин, у пояса широкий нож в ножнах, На шапочке прибор ночного видения. Поймав заинтересованный взгляд Мальцова, егерь пояснил. «Вам и оптики хватит. Ночи светлые, а нам полагается. Отстреляйтесь, звоните». Подал визитку с номером мобильного. «Телефон, конечно, сейчас выключить. Залезайте, располагайтесь. Зверь выйдет». Перед большой поляной у кромки леса стояло сооружение, похожее на избушку бабы-яги. Высокий сруб, с внутри лестницей. На втором этаже крепкий пол, удобное деревянное кресло и бойница с обшитым старым матрасом-подоконником, чтобы оружие не стучало. Мальцов сел в кресло, отключил телефон, отставил карабин и вперился в поляну. Метрах в ста по середине пустого пространства торчала одинокая кормушка, деревянная корыта, покрытая от дождя добротным навесом. Засидки Бортников строил генеральские. Деревенские ходили на кабана с лестницей, прислоняли ее к елке на краю засеянного поля, садились на верхнюю ступеньку и, замерев, как куры ночью на нашествие караулили зверя.